Аркадий Аверченко Ниночка Глава первая Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Реднову и, протянувший ей два черновика, попросил ее переписать их начисто. Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку И благодаря солнечному свету впервые разглядел ее как следует. Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света. Мишкин подошел к ней ближе и сказал, — Так вы, это самое... «Перепишите бумаги. Я вас э, не затрудняю?» «Почему же?» — удивилась Ниночка. «Я за это жалование получаю». «Так-так, жалование. Это верно, что жалование. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь, да вдруг бы болела». Грудь не болит. — А я очень рад. — А вам не холодно? — Чего же мне может быть холодно? Косточка у вас такая тоненькая, прозрачная. Видишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках? «Оставьте мои руки в покое, милая. Одну минутку. Постойте. Ну зачем вырываться? Я это самое. Рукав, который просвечивает...» «Пустите руку! Как вы смеете? Мне больно, негодяй!» Ниночка Редного вырвалась из жильстых, дрожащих рук старого Мишкина, и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги. Волосы у нее сбились в сторону, и левая рука выше локтя немилосердно ныла. — Мерзавец! — прошептала Ниночка. — Я тебе этого так не прощу. Она надела на пишущую машинку колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась кому же мне идти? Пойду к адвокату. Глава вторая. Адвокат язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно. Какой негодяй! А еще старик. Чего же вы теперь хотите? ласково спросил адвокат язычников. Нельзя ли его сослать в Сибирь? Попросил Ниночка. — В Сибирь нельзя. — А притянуть его вообще к ответственности можно? — Ну, притяните. — У вас есть свидетели? — Я свидетельница, — сказала Ниночка. — Нет, нет, вы потерпевшая. — Но если не был свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия? — Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие, схватил за руку, наверное, и там теперь синяк. Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка. — Покажите руку! — сказал адвокат. — Вот тут, под кофточкой. — Вам придется снять кофточку. — Но ведь уже не доктор, а адвокат! — удивилась Ниночка. — Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. — Вы знаете, что такое алиби? — Нет, не знаю. — Вот то-то и оно-то. Для того, чтобы установить наличность преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку. Ниночка густо покраснел, и вздохнув, Стало неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку. Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкин рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал. «Простите, я должен освидетельствовать». Поднимись руки!» «Эх, что такое?» «Грудь? Не трогайте меня!» — вскричала Ниночка. «Как вы смеете!» Дрожав всем тем, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее. «Чего вы обиделись? Я должен был еще удостовериться в отсутствии касационных поводов. Вы нахал!» Перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, Ушла. «Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Пусть он даст свидетельство о гнусном насилии!» Глава третья Доктор Дубяго был солидный пожилой человек. Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал «Разденьте». Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяга потер профессиональным жестом руки и попросил «Во уж, пожалуйста, уж совсем разденьте». «Зачем же совсем?» — вспыхнула Ниночка. «Он меня хватал за руку! Я вам руку и покажу!» Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи, И развел руками. Хм, — Все-таки вам нужно раздеться. Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу. Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами. Но через минуту Ниночка взмахом руки сбилась с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные. «Оставьте меня! Боже, какие все мужчины мерзавцы!» Глава четвертая Выйдя от доктора Дубяга, Ниночка вся дрожала от негодования и злости. «Вот вам, друзья человечества, интеллигентные люди!» «Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся маской добродетели!» Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю. «Журналист Громов!» Встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями. «Ха -ха — Ха-ха! — горько засмеялся он. — Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества! Вот вам, носители правды, защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз справедливость, люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью, дикари, до сих пор живущие плотью. Ага, узнаю я вас. Прикажете снять кофточку? Робко спросил Ниночка. — Кофточку? Зачем кофточку? — впрочем, можно снять и кофточку. — Любопытно посмотреть на эти следы культуры! Уидив голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой. — Однако руки же у вас... «Разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству?» <сос> а, «Уберите их! Или нет? И постойте! А чем это они пахнут!» а, «А что, если бы я поцеловал эту руку вот тут? В сгибе!» а а «Согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...» Громову не пришлось изведать подобного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла. Идя домой, она улыбалась сквозь слезы. «Боже!» Какие все мужчины негодяи и дураки. Вечером Ниночка сидела дома и плакала. Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла к соседу по меблированным комнатам, студенту-естественнику Ихневмонову. Ихневмонов день и ночь возился с книгами и всегда его видели низко склонившимся красивым бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка, шутя, прозвала студента «профессором». Когда Ниночка вошла, их невмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал «Привет, Ниночка! Если хочешь чаю, то чай и ветчина там, а я э, дочитаю пока главу». «Меня сегодня обидели». — Ихневмонов, — садясь скорбно сообщила Ниночка. — Ну, кто? — Адвокат, доктор, старик один. Такие негодяи! Чем же они вас обидели? — Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали. — Так, — перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, — это нехорошо. — Эки негодяи! Пить чай!» «Наверное», — печально улыбнулась Ниночка, «и вы тоже захотите осмотреть руку, как те». «Зачем ее осматривать?» — улыбнулся студент. «Есть синяк! Я вам и так верю». Ниночка стала пить чай. Их невмонов перелистывал страницы книги. «Ах, до сих пор рука горит!» — пожаловалась Ниночка. — Ах, может, примочку какую надо? — Не знаю. — Может, показать вам руку? — Я знаю, вы не такой, как другие. Я вам верю. Их Невмонов пожал плечами. — Зачем же вас затруднять? Будь я медик, я бы помог, а то я... Естественник! Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала. — А вы все-таки посмотрите! — Ну, пожалуй, показывайте вашу руку. Не беспокойтесь. Вы только спустите с плеча кофточку. — Так. Это? — Ха. — Действительно, синяк. Какие эти мужчины. — Ну, он, впрочем, скоро пройдет. Их Невмонов качнул соболезнующей головой и снова сел за книгу. Ниночка сидела молча и ее матовое плечо блестело при свете убогой лампы. — Вы бы одели в рукав, — посоветовал их Невмонов. — Тут э, чертовски холодно. Сердце Ниночки сжалось. — Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, — сказала Ниночка неожиданно после долгого умолчания. — Ики негодяй, — мотнул головой студент. — Показать? Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал. — Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. — Простудитесь. Что хорошего? Ей же богу, я в этой медицине ни ух ни рыла, не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. — Пейте чай. Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой. — Пойду, а то мои разговоры отвлекают вас от работы. — чего же, помилуйте, — сказал их Невмонов, энергично тряся на прощание руку Ниночки. Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила. Ох, какие все мужчины негодяи.